Глава 16. Стоя на снегу во вражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусывать из бумажки, и запах жареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, приведшего партизан. Как теперь еще и Сталинград, город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление – Война затягивалась, победа еще неизвестно, кому достанется. Не о том ли говорили вчера и полицаи, разговор которых так нелепо не дослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг? Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство? Простить ее выходку с топором? Вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами. Если только позволят эти обормоты из Лепечанской пущи, связавшие его руки и введшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана. В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест. Уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно. Он заранее все знает и уверен, что Антон враг. Да и Зоська тоже окрысилась против. Не подойдешь. Но поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, Выручить его сможет именно Зоська. Может, утопить окончательно, а может и вызволить. Это уже будет зависеть от ее к нему отношения. Сержант с толстяком тем временем, наверное, доели мясо. По крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом. И теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то солей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. Во вражке было затишно. Падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность. Потом она может исчезнуть. И он никому ни с какой стороны не подступится. Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, больше двадцати минут, и Салей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который стоя на дне овражка и заложив руки в карманы с рыжими подпаленными от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу, уже вытоптал небольшую с квадратный метр площадку. Наконец, потеряв наверное терпение, в который раз недобрым словом помянув японского городового, он начал взбираться на склон. Там за овражком, где начиналась башня, было ровнее, и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве, запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал: "А ну давай все сюда, все, все, и вы тоже!" Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно сильно грохнулся грудью о землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул и Антону понадобилось порядочные усилия над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно. Связали, обезоружили. Куда-то волокут силой еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с колен, кое-как утвердился на разъезженном косогоре. Возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем, Спокойно стояли вверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжие его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение, пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как. Выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами. «Что, раскровянился?» — невольно сказал сержант, перестав улыбаться. «А ну, утрись! тут кровью сморкаться!» Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, Она рукавом сачка коротко оттерла его подбородок, сделав это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки, и Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения. Только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось, тоска по утраченному, или, может, надежда. «Так-так», язвительно ухмыльнулся сержант. «Теперь вижу, японский городовой...» Он не договорил. Все в раз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился солей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверное, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадина на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего солея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной. Ну что? нетерпеливо крикнул сержант, подошедшего шагов на двадцать посыльного, но тот только махнул рукой. Что, не дошел? Спросил толстячок Пашка. Дошел. Да что толку. А что? Серво взяли, объявил Солей подошедший и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар. А это баба его, напомнил сержант. Баба осталась, от нее и узнал. Через березнячок не пройти. — Да ну! Облава там, полиция и жандармерия. Как раз в березках устроились. — А если правее? Полем. А там деревня. Из деревни все на виду. Не пустить? — Дела, японский городовой! — уныло ругнулся сержант и обернулся назад к оврагу. Полминуты он с суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство. — «Что ж нам теперь? Дневать тут!» Обращаясь к нему, тихо сказал Пашка. «Хрен его знает!» «Я так думаю, после паузы запаренным голосом сказал Солей. «Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, но... Каких полверсты...» «А через насыпь не увидят?» Усомнился Пашка. «Нет, не увидят». Ползком, если. Ползком? С этими вот. Зло кинул сержант в сторону Антона. Если только ползком, настаивал Солей. Ну и задача, японский городовой, выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег. Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой незадаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость от того, что у этих обормотов что-то не получалось. И пусть. Не только же его настигать неудачам. Но поразмыслив, он ощутил смутные опасения, как бы все это не обернулось для него еще худшим. Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул пашки. И тот опустился напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, по-заговорщицки оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салея опершись на винтовку и, стоя в полоборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся. «Ну ты! А ну, отойди! Отойди, отойди! На пятнадцать шагов марш!» Делать было нечего. Антон, не торопясь, отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того неспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом двух-трех отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное – Мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, в полголоса подтвердил. — А что, можно? Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознании его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту. — Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я... «Я с немцами с весны дрался, а вы не имеете права!» «Ты чё? Ты чё?» — медленно поднялся сержант. «А ну, тихо! Это безобразие! Я честный человек! Я... Я свой, советский! А вы...» «Тихо!» — крикнул сержант. «Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам дёру дать собирался! Ты же их агент!» — Я не агент. Я партизан из Суворовского. — Это она по злобе! — кивнул он в сторону Зоськи. — Между нами там произошло. Пусть она подтвердит. — Зося! — обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным. Зоська, однако, посмотрела на него, судя в глаза, и промолчала. — Что же мы, на руках тебя понесем? — язвительно растягивая слова, проговорил сержант. — Там, может... С боем пробиваться придется. И ползти надо. Понятно, ползти, — согласно подтвердил Солей. Ну что ж, я поползу, я умею. Доверьте ей Богу, зачем же губить безвинного? Я же ничего не сделал. В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. И последнее слово будет за этим сержантом, Но почему бы не вступиться за него Зоськи? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента. Но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан, из той же Лепечанской пущи, из того же отряда, что и Зоська». Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать? Зося, скажи им, я же не враг. Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду. Мало ли, что между нами случилось. Причем же тут они? Скажи же им, Зося!» Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил. «А что ей говорить? Она уже сказала» там, на хуторе, что ты к немцам перебежать собирался. «Нет!» — запальчиво перебил его Антон. «Нет! Это ошибка! Сплошное недоразумение!» «А ведь и ты говорил, Бутана тоже решила перебежать. Так как тебя понимать? Это неправда! Я ошибался!» «Хорошая ошибочка, японский городовой. А если бы мы ее шлепнули...» послушав тебя. — Ну что вы, это я со зла, с обиды, потому что она... мы с ней поругались, ведь я... ведь мы полюбовно. Зося, скажи им, что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!» Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре, потом взглянула поудаль на троих партизан. Видно, она колебалась, и сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул. «Так что, он правду говорит? Или демагогию разводит?» Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоски и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но будто окаменев лицом, она продолжала молчать. «Что ж, предавай!» С отчаянием обреченно процедил он сквозь зубы. «Пусть убивают!» «За мою любовь!» «О, он уже про любовь!» Лавкач, японский городовой!» съязвил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала. «Ладно, не надо!» «Он свой». «Так какого же чёрта?» — взъярился сержант, держа в руке автомат. «Какого чёрта ты нам мозги там пудрила? Что кричала, перебегать надумал? А теперь наоборот? А то вот обоих, чертовой матери!» «Я со зла», — тихо сказала Зоська. «Товарищ сержант!» — взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался, и надо не дать ему вновь обрести уверенность — «Товарищ сержант, я же говорил, развяжите меня, я докажу! Ей-богу, ведь я свой, советский!» «Вот видишь, — сказал сержант Зоське, — он уже и развязать просится!» «Пусть развяжить, — сказала Зоська. Чудеса! Стефан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут развяжите!» «Ну и женская логика!» Ладно, что ж, действительно, пачкаться тут об него. Пашка, кивнул он толстому. Развяжи. Но имей в виду, чуть что, сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю японский городовой. Ну что же вы, товарищ сержант? Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и Пашка развязал сзади веревку. Как здорово, черт возьми, иметь руки не связанными, подумал Антон. Словно обрести свободу. Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, тщательно застегнул его на все пуговицы. Отдали бы оружие, а, товарищ сержант, вспомнил он про ноган. Ашиш, не хочешь? Еще ему и оружие. — рассердился сержант. — Вот придем, разберутся, тогда и получишь. — Значит, еще на подозрение. Еще будут держать на прицеле, — думал Антон. — Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим. — Итак, шагом марш, — сказал сержант, закидывая на плечо автомат. Солей с и Пашкой уже стояли в готовности двинуться. Антон тоже теперь не медлил. Только Зоська что-то замешкалась. — Погодите, — сказала она, — мне надо вскидель. — Вот те и раз, — зло обернулся сержант, — опять ей вскидель. — А этого я куда поведу? Что я скажу там? — Нет, сперва дойдем до лепечанки, разберемся, а потом куда хошь. «Хоть в Берлин, к Гитлеру!» «Вы сорвете задание!» «Вы сами сорвали свое задание!» «Чего стали?» — крикнул он на своих. «А ну, марш! Солей, вперед!» Солей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма. За ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил вперед себя Зоську, толстяка Пашку и сам пошел замыкающим».